Бедный полковник повиновался своему молодому благодетелю и удалился, бормоча извинения. Он стал медленно спускаться по темной лестнице, уйдя в свои невеселые мысли, сраженные жестоким ударом, который, быть может, больнее всего пронзил его сердце, как вдруг на нижней площадке он услышал шелест женского платья и увидел графиню. «Идемте, сударь», — произнесла она, беря его за руку таким знакомым и родным ему движением. Жеста графини, звука ее голоса, ставшего вдруг нежным, было достаточно, чтобы укротить гнев полковника, и он послушно последовал за ней к карете. «Садитесь со мной», — сказала графиня, когда лакей опустил подножку экипажа. И как по волшебству полковник очутился в карете рядом со своей женой. «Куда прикажете, сударыня?» — спросил лакей. «В Гроле», — ответила графиня лошадь дружно подхватили и понеслись по Парижу. «Сударь!» — обратилась графиня к полковнику, и в голосе ее послышалась та необычайная взволнованность чувств, на которую так живо откликается все наше существо. «В подобные мгновения все — сердце, нервы, лицо, душа, тело, каждая жилка и каждая частица — все содрогается в нас». Кажется, сама жизнь нас покидает. Она вырывается из нас наружу. Она сообщается другому, как болезнь. Передается во взгляде, звуки голоса, жести, подчиняя других нашей воле. Старый солдат задрожал, услышав это единственное слово. Ее первое, ее страшное слово — сударь. Но оно было одновременно и упреком, и мольбой, и прощением, надеждой, отчаянием, вопросом, ответом. В нем заключалось всё. Надо быть прирожденной актрисой, чтобы вложить в одно слово столько красноречия, столько чувства. Правда не выражает себя с такой полнотой. Она не все выставляет на показ. Она требует, чтобы разгадали ее сокровенную глубину. Полковник мучительно раскаивался в своих подозрениях, в своих требованиях, в своем гневе и потопил глаза, чтобы скрыть охватившие его волнения».